Москва. Большой Кремлевский дворец. 16 августа 1941 года, 1507. На заседании Государственного комитета обороны Павел был первый раз в жизни. Не чину, как-никак высший орган власти в стране. Но о том, что, как правило, жесткого регламента на таких заседаниях нет, знал. Сейчас, к примеру, докладывал главком военно-воздушных сил РКК Жигарев. Сегодня силами 46-й авиадивизии и 38-й смешанной авиадивизии нанесены бомбо-штурмовые удары по шоссе Березина-Могилев. 40-летний генерал-лейтенант указкой очертил на карте район юго-западнее Могилева. Как докладывает полковник Науменко? Нашими бомбардировщиками сброшено на скопление войск противника более 300 бомб общим весом около 2,5 тонн и израсходовано 28 РС. -ов. Всего совершено 52 самолета вылета. Эффективность ударов командование ВВС за фронт оценивает как высокую. Тут должен поблагодарить разведку, поскольку наши потери оказались довольно низкими пока известно о трех невернувшихся с задания самолетах. Зенитное противодействие на коммуникациях в сравнении с фронтовыми частями очень слабое, а осуществлять маневры истребителями фашистам удается далеко не всегда. А каковы успехи на северном фланге западного направления? Генерал-майор Василевский, несколько дней назад назначенный начальником оперативного управления генштаба, вместо убывшего на фронт Маландина, оторвался от блокнота, в котором что-то писал. С этим сложнее, Александр Михайлович, немедленно ответил Жигарев. Район Минска прикрыт крупнокалиберными батареями, а районы переправ — многочисленными зенитками. Над районом Смоленска не протолкнуться от вражеских истребителей. Похоже, немцы учли. Опыт месячной давности. Прорываться же в круговую неэффективно из-за резкого снижения бомбовой нагрузки. — Ну, она у вас и так не очень велика, — пробурчал Василевский. — Если быстро прикинуть, то калибр одной бомбы меньше десяти килограммов получается. — Если мне память не изменяет то 41-я авиадивизия при поддержке неравной операции Северо-Западного фронта за два дня сбросила только 15 тонн 100-килограммовых бомб, и это не считая малокалиберных бомб и РСов с истребителей. «Очень великий взнос материальной части. Летчики опасаются летать с полной загрузкой», – парировал главком и удары наносятся в основном штурмовые истребителями и легкими бомбардировщиками. 38-я дивизия до этого у нас истребительной числилась. Но, могу вас заверить, для действий по колоннам мелкокалиберных бомб вполне хватает. Мне кажется, товарищи, что этот вопрос можно будет обсудить позже, в рабочем порядке прервал спорщиков Сталин. Гораздо важнее сейчас общая картина на Западном фронте. Давайте послушаем товарища Судоплатова. У него есть довольно свежие данные стой, той, вражеской стороны. Приглашение оказалось для Павла полной неожиданностью. Он думал, что докладывать о последней шифровке от странников Будет сам нарком. А потому замялся. Ну почему Берия не взял с собой Эйтингона? У Наума высшее военное образование. Он бы все для генералов по полочкам разложил. — Прошу вас, Павел Анатольевич, — подбодрил начальника особой группы Сталин, уважительно назвав Павла по имени-отчеству. — Товарищи... По данным, наступающим от нашей агентуры и оперативных групп на западном направлении, наш противник испытывает временные трудности с развитием успеха. Его подвижные соединения действуют в отрыве от основных сил и завязли в нашей обороне. Однако не стоит обольщаться. В маневренных действиях враг нас пока переигрывает. Пока танкоистребительным и диверсионным группам нашего наркомата Удается ограничивать возможности маневра механизированных частей немцев. Но с подтягиванием пехоты выполнять эти задачи станет значительно сложнее. Ух ты! Как пописанному Шпарию! изумился своему внезапно прорезавшемуся красноречию судоплатов. Тем не менее, проблемы с подвозом пополнений у немцев будут. «Недавно одной из наших групп?» «Черт! А если эта информация известна не всем присутствующим?» «Как быть? Ведь я уже начал говорить». Ну что же вы замолчали, товарищ Судоплатов?» Председатель ГКО задал свой вопрос, как показалось Павлу, с едва заметной усмешкой. «Эх, была не была!» — Пухарский решил старший майор. «Товарищ Сталин!» Я, к сожалению, не знаю, есть ли у всех присутствующих доступ к той информации, которую собирался сообщить. Набрав полную грудь воздуха, выпалил старший майор. — Что скажете, товарищи Берья? Сталин встал со стула и остановился за спиной у наркома внутренних дел. — Заслуживают присутствующие здесь товарищи? «Приобщение к вашим ведомственным тайнам!» «Безусловно, Иосиф Виссарионович, но ведь информация, которую сейчас расскажет товарищ Судоплатов, имеет не только, точнее, не столько военное значение, сколько политическое, а это уже прерогатива Политбюро!» «Лаврентий Павлович», — подал голос молчавший до сего момента Молотов, сказавший «А», говорите «Б», а с политикой мы уж как-нибудь разберемся. Получается, они этот спектакль для какой-то неведомой цели разыграли, а меня на подмостке вытолкнули, догадался Павел и, как ни в чем не бывало, продолжил. Так вот, товарищи, оперативной группой нашего наркомата уничтожен Генрих Гиммлер совершавший инспекционную поездку по временно оккупированной советской территории. Вместе с ним уничтожено большое количество эсэсовских генералов, практически весь высший штаб эсэс. Сообщив эту новость, Судоплатов замолчал, давая слушателям переварить информацию. «Так, Василевский, судя по реакции, в курсе». Молотов тоже. Жигарев об этом не знал, какие эти двое гражданских. Он машинально оценил поведение собравшихся. Дело, безусловно, хорошее. Василевский поднялся со своего места и подошел к карте. Но не могли бы вы сообщить, как это скажется на ситуации на фронте? Гимлера, как я понимаю, убили в глубоком тылу. Совершенно верно, товарищ генерал-майор в тылу. С начальником оперрода судоплатов лично закон не был, а потому, отвечал, подчеркнут официально. В этом районе указка уперлась в карту юго-западной столицы Белоруссии. В настоящее время немцы, пытаясь поймать нашу группу, перекрывают все дороги в округе, для чего широко используют маршевые пополнения, следующие на фронт. Прочесывая лесные массивы, эти части наталкиваются на группы наших бойцов, выходящих из окружения, и партизанские отряды, и несут серьезные потери. Это, конечно, замечательно, но насколько серьезные, меня интересуют цифры и факты.